Глава восьмая Я видел нарастающее сомнение на лице Ракитина. Его взгляд метался между моей фигурой на стене и его собственным отрядом позади. Молодой воевода явно колебался, не зная, как выйти из затруднительного положения, сохранив лицо. Пора было его дожимать. — Послушай меня, воевода! — произнес я твердо. — Мы с тобой оба давно не мальчишки, которые выясняют, кто круче. «Наш враг в лесу, а мы будем убивать друг друга на радость бздыхам. Айромантка Надежда Кронгельм, стоявшая рядом со мной на стене, внезапно подалась вперед и взмахнула рукой, привлекая внимание противостоящего нам отряда. «Руслан! Руслан Ракитин! Снова ты лезешь в неприятности!» прозвучал ее звонкий голос, разнесшийся над полем. «Разве можно быть таким шалопаем? Ведь ты уже давно взрослый!» «Вспомнил меня? Руслан из 11-го Б класса!» Воевода Иванич застыл в седле, словно громом пораженный. Его глаза расширились, а рука с саблей медленно опустилась. «Надежда Борисовна!» Недоверчиво воскликнул он, и голос его внезапно стал на октаву выше. Кронгельму уперла руки в бока, вся ее изящная фигура излучала строгость учительницы, заставшей ученика за хулиганством. «Именно так!» — звонко подтвердила она. Та самая Надежда Борисовна, которая ловила тебя, когда ты лазал в окна к ученицам нашей гимназии. Я еще тогда тебе уши надрала или память отшибла. И не думай, что сейчас не сделаю того же, если ты не окончишь этот балаган. Немедленно прекрати валять дурака. Я сохранял каменное выражение лица, хотя внутренне едва сдерживал смех. Эта ситуация напоминала мне детскую угрозу. Если будешь баловаться, я позову твою маму. Особенно забавным было то, что хоть самой Надежде перевалило за 30, она от силы была лет на 10 старше Ракитина. То есть, когда молодой боярич крутил амурные дела с ее ученицами, сама Кронгельм была совсем юной учительницей, а вовсе не грозной Матроной, какой пыталась себя изобразить сейчас и какой наверняка в то время видел ее Руслан. Однако эффект превзошел все ожидания. Воинственный Ракитин буквально на глазах превращался в нашкодившего школьника – Он сутулился, опустил голову и даже, кажется, слегка покраснел. Ну, а чё он? Возмущенно пробормотал Боярин, указывая на меня саблей. Чё моих людей захватил? Теперь уже улыбка едва не прорвалась на мое лицо. Воевода, буквально минуту назад готовивший кровопролитное нападение на наши стены сейчас выглядел как ребенок, оправдывающийся перед строгой воспитательницей. А с головой у Руслана все в порядке. — спросил я у стоявшего рядом со мной. — В полном! Воевода! — отозвался тот, выпрямившись и поглаживая окладистую рыжую бороду. — Тогда открывайте врата! — распорядился я. — Думаю, нам с воеводой Ракитиным есть о чем поговорить. С глазу на глаз. Время перевалило за полдень, когда мы с Русланом Варламовичем сидели в предбаннике моей личной бани, расположенной за домом. Пару часов назад банная печь полыхала жаром, наполняя помещение душистым ароматом березовых веников, и мы хорошенько попарились, обсудив в процессе все недоразумения. Теперь, раскрасневшиеся и умиротворенные, мы потягивали клюквенную настойку из запотевших рюмок. Напиток приятно обжигал горло и растекался теплом по груди. Мы закусывали свежими огурцами, хрустящими и пахнущими укропом, малосольными груздями и ломтями сала, истекающего белым жиром. За окном слышались приглушенные голоса дружинников, размещавших людей Ракитина на постой. И далекие удары топора. Угрюм никогда не спал. Сидя напротив меня, завернутый в простыню, Руслан выглядел совсем юным, несмотря на свои 24 года и пышные гусарские усы. Светлые волосы, спутанные влажные после бани, обрамляли его простоватое, но честное лицо. Без кафтана он больше напоминал крестьянского парня, чем отпрыска знатного рода. Пожалуй, лишь обильная русая растительность на груди добавляла ему мужественности. Мои же мысли то и дело возвращались к его импульсивному решению атаковать наше укрепление, отважному, но безнадежному, как атака сокола на каменную крепость. «Значит, говоришь, уже три года здесь?» Поинтересовался я, разливая еще настойки по рюмкам, багровая жидкость струилась с мелодичным бульканем, наполняя воздух ароматом кислой клюквы. «Ага!» кивнул Ракитин, громко хрустя огурцом. Сок брызнул на его подбородок, и он размашисто вытер его тыльной стороной ладони. «Отец меня в пограничье фактически сослал. Сказал, иди туда, где такие горячие головы нужны. Ну, я и пошел. А что было делать? Сидеть во Владимире, клянчить деньги у родителей? Тьфу!» Он выразительно плюнул. На его лице мелькнула тень. Несмотря на внешнюю простоватость, в нем читалась застарелая обида, которую он носил в себе годами. То же чувство я узнавал во многих молодых войнах за свою долгую жизнь. Непризнанность, жажда доказать свою значимость. «Всегда хотел сделать что-то свое, понимаешь?» Продолжил он, жадно отхлебывая, вытирая усы большим пальцем. «Не прозябать, как отец! Не служить мелким чиновникам, разбирая бумажки!» «Ох, и ненавидел я эти бумажки в детстве!» «Отец приходил домой и жаловался, все время жаловался, но сам ничего не делал, чтобы жизнь изменить!» Он раздраженно стукнул кулаком по столу. «Все только болтал. Раньше род Ракитиных был великим, раньше у нас земли были, а на деле? Сидел в канцелярии, спины не разгибая. Перед всяким чиновником выше рангом лебезил. Тьфу! И это разве боярин?» Мне вспомнилось давнее прошлое. Другая жизнь, другой мир. Я тоже когда-то был молодым наследником Ярла, не принимающим правил и рамок, стремящимся проложить свой собственный путь. «Понимаю». Тихо произнес я, разламывая ржаной хлеб. «В молодости всем кажется, что родители слишком осторожны и нерешительны, но...» «Потом понимаешь, что истинное мастерство правителя не в том, чтобы бросаться в бой, а в умении сохранять жизни людей для будущих сражений». Ракитин ухмыльнулся, похлопывая себя по шрамам на плече. «Может и так, Прохор Игнатьевич», — согласился он неожиданно. «Да только драку не всегда можно отложить». Когда вздыхи в Иванище пришли в прошлом году, размышлять было некогда. «Двадцать восемь тварей и стрига! С такими не договоришься!» Я с уважением посмотрел на молодого воеводу. «Стрига — это серьезно!» «Как справились?» — спросил я, подливая ему настойки. «Знавал я одного владимирского стрельца. Научил, как ловушки на них ставить, да как драться, чтоб тебя в раз не положили. Четырех так взяли, прямо на чистоколе!» Его глаза загорелись, когда он начал рассказ — Стрига его все же проломила, и трухляки ломанулись в центр поселка, туда, где амбар стоит. Там их. С трех сторон обложили, ружьями покрошили. Но вот Стрига...» Он замолчал, и рука его непроизвольно коснулась длинного шрама, пересекавшего ключицу. «Попила твоей кровушки», — понимающий хмыкнул я. «Было дело», — кивнул Ракитин с мрачной гордостью. «Но я и потом все четыре лапы оттяпал, на ж. Правда, ногу чуть не потеряла». «Долго хромал. Бабка Евдокия отварами выхаживала». Я с интересом слушал, как он расписывал подробности боя, оценивая тактику. Не так уж и плохо был Ракитин, как командир. Использовал ландшафты, ловушки, численное преимущество и перекрестный огонь, прикрывал слабые точки. Просто ему не хватало системы, обучения, опыта масштабных операций. Эту мысль я отложил в памяти. «А как ты к гону готовишься?» Поинтересовался я, подкладывая на тарелку собеседника ломоть копченой грудинки, наполнившей воздух дымным ароматом. «Вижу, ребята у тебя боевые, но, честно говоря, вооружение...» Ракитин нахмурился и отвел глаза. Его плечи напряглись, словно он приготовился защищаться. «Как можем!» — буркнул он. «Что есть, тем и воюем! Думаешь, не зная, что старье у нас! Но эти дурни во Владимире только берут, ничего не давая взамен!» В его голосе прозвучала такая обида, что невольно подумалось. Люди пограничи, независимо от их дворянских титулов, всегда оставались буфером между княжествами и бездушными, о котором вспоминали только когда приходила беда. «А княжество?» — продолжил я, осторожно наблюдая за реакцией собеседника. «Ты ведь вассал Веретинского, верно? Просил помощи?» Русоволосый воевод скривился, словно откусил лимон. Он резко встал и прошелся по предбаннику, звонко шлепая босыми ступнями, по деревянному полу. Мускулы на его спине напряглись, выдавая гнев, который он пытался сдержать. — Просил! — процедил он, сжимая кулаки так, что костяшки пальцев побелели. — Недавно отправил депешу в княжескую канцелярию с просьбой прислать стрельцов. — Знаешь, что мне ответили? — я молча покачал головой, хотя примерно представлял ответ. В пограничье никогда не было иначе. Местные правители забыли, что власть — это не только привилегии, но и ответственность. «Намекнули, что за бакшиш готовы помочь!» Выдал он с усмешкой, а затем вдруг ударил кулаком по стене, заставив висящий ковш подпрыгнуть. «Ведь суки же, а? Мрази канцелярские! Проще сказать, стрельцы придут туда, где заплатят. А иначе кто подохнет, тот подохнет. Вот такая княжеская защита!» Он обернулся ко мне, в его глазах теперь читалась не только злость, но и отчаяние. «А люди-то мои в чем виноваты? В деревне полдюжины детишек. Они как?» «Я бросить их должен!» Я медленно поставил рюмку на стол, чувствуя, как внутри поднимается знакомый гнев от весьма знакомой картины. Аристократы наживаются на крестьянских податях, при этом отказываясь выполнять свой главный долг — защищать тех, кто им доверился. В прошлом мире, когда я еще был императором, за подобное я отправлял нерадивых князей на плаху. «Вассалитет священен», — говорил я им, «если требуешь верности, будь ее достоин». «И сколько просят?» Поинтересовался я тихо, стараясь, чтобы мой голос не выдал моих мыслей. «Тысячу рублей!» – вздохнул Ракитин, возвращаясь к столу и опускаясь на скамью. Он устало потер лицо ладонями и вдруг показался гораздо старше своих лет. «За отряд из двадцати стрельцов на три месяца. Где же я такие деньги возьму? Мои деревни за полгода столько не наберут. Эссенция, конечно, ценная штука, но ее ведь добыть вначале надо, а расходы в пограничье сам знаешь какие». «Стены чини, жалование плати, зерно закупай!» Собеседник окончательно пригорюнился. Я непроизвольно стукнул кулаком по столу, заставив посуду подпрыгнуть. «Не кажется ли тебе это подлостью, Руслан?» Произнес я, уже не скрывая гнева. «Налоги мы платим регулярно, присягу на верность даем. И что в ответ? Как крестьяне отдают нам подать за защиту, так и князь имеет перед нами обязательства. Но если он не выполняет своих обязанностей...» Тут я понизил голос, делая его жестче. «Значит, он дерьмовый, князь, и наша присяга силы не имеет». Ракитин уставился на меня широко раскрытыми глазами. Похоже, таких речей он не ожидал услышать. «Ты что, бунт предлагаешь?» Прошептал он, опасливо оглядываясь на дверь, словно боялся, что нас кто-то подслушивает. «Это же... это же измена!» Он нервно поерзал на скамье, вдруг став похожим на школьника, которому предлагают прогулять урок. «Не измена, а здравый смысл», — отрезал я. «Государь получает власть от народа, чтобы защищать его. Если он не защищает, то не государь». Ракитин поморщился и покачал головой. «Может, оно и так, Прохор Игнатьевич. Да только разве мы двое что-то изменим?» Он гурько усмехнулся. «Я однажды пытался на аудиенцию к самому князю Веритинскому Веретинскому прорваться. Думал, расскажу ему лично, как тут живется. Так до него не допустили. Князь занят государственными делами, видите ли. А государственные дела, это знаешь что?» «Балмаскарад во дворце! Вот что! Пьянство да гулянки!» Я внимательно наблюдал за ним. В его речах была искренняя обида человека, которого предали те, кому он обязался служить. И в то же время удивительная верность тем, кто ему доверился. Впрочем, не о том сейчас речь. Запрошенную князем сумму ты не осилишь, это факт. Огон не станет ждать, пока ты соберешь деньги. Но есть другой путь. Послушай меня, Руслан. Князь не помог, а я помогу. Обучу его, оружу твоих людей под с обороной. Ракитин смотрел на меня с недоверием, но в его глазах уже затеплилась надежда. Так просто? Он нахмурился. А что взамен? Я уж не совсем дурак, Прохор Игнатьевич, понимаю, что такие предложения просто так не делаются. Его прямота была обезоруживающей. Этот парень не умел лукавить и играть в политические игры, качество, которое я ценил выше многих других. Взаимопомощь, ответил я, поднимая кружку. Поверь, в ближайшее время ситуация в регионе сильно изменится. Есть у меня определенные планы. Мне нужны будут союзники, а тебе поддержка. Вместе мы выживем, а поодиночке сгинем». Я намеренно не стал прямо говорить о статусе Марк Графа, к которому готовился. Пусть пока об этом знает только мой ближний круг. «Но как ты поможешь?» — спросил Ракитин, все еще сомневаясь. «Своих бойцов пришлешь? А сам как же? Вдруг вздыхи на Угрюмиху нападут?» Он вдруг оживился, плеснув на стойкой мимо рюмки. «А если к нам стриги заявятся? Вот как в прошлом году, вы ванищих. Или, не дай бог, древний?» Его глаза расширились. «Я слышал, ты такого в мещерском капище уложил. Это правда?» «Правда», — коротко ответил я, но не в одиночку. У меня был хорошо подготовленный и вооруженный отряд. Ракитин восхищенно присвистнул. «Вот это да!» Восторженно выдохнул он. «А как? Как ты его?» Я не стал выдавать все свои тактические приемы, но решил поделиться некоторыми наработками, в том числе и для того, чтобы показать новому союзнику, насколько важны планирование и подготовка. Первое. Древнего может одолеть только достаточно сильный маг. Начал я, откладывая в сторону кружку. Он хоть и сопротивляется колдовству, но можно ведь и не только в лоб чарами лупить, но и себя усилить или врага косвенно ослабить. Второе. Никогда не атакуй в лоб, если можешь зайти сбоку или сзади. «Третье и самое важное. Ты должен понимать, что битва выигрывается не на поле боя, а задолго до него». Ракитин нахмурился, пытаясь понять. «То есть подготовкой?» — неуверенно спросил он. «Именно», — кивнул я. «Перед тем, как мы ступили в Мещерское капище, я знал точную планировку всех подземных уровней, число и тип противников, их сильные и слабые стороны. Мы разработали детальный план наступления, подготовили оружие и артефакты, распределили роли в отряде». Я кинул взглядом мускулистую фигуру Руслана, отмечая шрамы, покрывавшие его руки и плечи. Этот парень много раз смотрел смерти в глаза, и смерть отводила взгляд. Такие люди были нужны по граничью. Честные, храбрые, готовые жертвовать собой ради других. Но им не хватало стратегического мышления, которому я мог их научить. Мысленно я выстраивал будущее. Логика была проста и уходила корнями в мое прошлое, когда я, еще будучи Хродриком, объединял разрозненные земли. Спасая людей Ракитина, я не просто проявлял милосердие. Разумеется, всех их в угрюм не вместить, но дело было не только в этом. В моих руках появлялись верный вассал и дополнительные отряды для будущих битв, которые, несомненно, предстояли. Такова была естественная структура власти в феодальном обществе. Сильный берет под защиту слабого, тот присягает на верность и оба выигрывают». Это была та самая система, на которой я когда-то построил свою Северную империю, и теперь, спустя столетия, я начинал выстраивать новую сеть власти, мое новое общество, где центром притяжения силы становился угрюм. От маленькой деревушки к Острогу, от Острога к Марке, а дальше? Дальше я пока предпочитал не загадывать, хотя давно забытое чувство, знакомое лишь настоящим правителям, уже поднималось где-то в глубине души. «Я предлагаю не просто обучить твои войска», — произнес я, наклоняясь ближе к собеседнику. «Я направлю к тебе свой гарнизон. Гон надвигается, и потому мы разместим в Иванищах и других твоих деревнях отряды опытных бойцов. А ты пришлешь ко мне часть своих людей, которых мы обучим по моей системе». Глаза Руслана разгорались с каждым моим словом. Он подался вперед, жадно ловя каждое слово. «То есть?» — медленно начал он, словно боясь не понять — «Владимирский князь мне Стрельцов не отправит, а ты свой отряд на усиление пришлешь в помощь?» «Именно так», — кивнул я. «За это ты будешь платить мне разумную подать, меньше той, что требует князь, и отправлять рекрутов взамен гарнизонных. Такой вот обмен. Мы создадим настоящее войско, отлично обученное и одинаково оснащенное. Я намеренно не стал раскрывать все карты. Пусть Союз выглядит как простой обмен ресурсами». Но на самом деле я планировал нечто большее. В моем представлении Угрюм должен был стать не просто оплотом против бездушных, но учебным тренировочным центром для всего региона. А разрозненные отряды постепенно сформируются в единое войско, организованное по одному образцу и с определенной степенью единоначалия. Молодой боярин еще не понимал, что я закладываю фундамент чего-то гораздо более масштабного, чем простая взаимопомощь соседей. Ракитин вдруг встрепенулся и посмотрел на меня с неожиданной проницательностью, которая казалась несовместимой с его образом наивного рубаки. «Но это же ослабит тебя!» — нахмурился Ракитин, и я мысленно отметил, что молодой воевода не так прост, как кажется. «Если ты отправишь мне часть своих бойцов, угрюм станет уязвимее. Зачем тебе это?» «Две причины. Первая, потому что кто-то должен взять на себя ответственность, от которой де-факто отказались князья», — ответил я, оставив кружку. Сегодня мы помогаем друг другу выжить, а завтра... Завтра мы сможем напомнить всем этим дворцовым бездельникам и салонным шаркунам, что настоящая власть принадлежит тем, кто защищает свой народ с оружием в руках, а не тем, кто только собирает подати. Я строю не просто военный союз, Руслан. Я закладываю основы нового порядка в содружестве, где каждая деревня и каждый человек могут рассчитывать на защиту, где вассал, как называют это франки, «Может быть уверен, что Сюзерен не бросит его на съедение волкам?» Собеседник слушал, и с каждым моим словом его глаза расширялись все больше. Он поставил рюмку на стол и подался вперед, словно боялся пропустить хоть слово. На его лице отражалась целая буря эмоций, от недоверия и опаски до восхищения и надежды. «А ведь верно! Мать-перемать!» — выдохнул он. «Давно пора кому-то показать этим халеным павлинам, как надо дела делать. А про этих, как ты говоришь?» «Вассалов и сюзеренов? Хрен с ними, с французскими словечками. По-простому я тебе так скажу. Рано или поздно настоящим воякам действительно придется выбивать пыль из этих надушенных вельмож». Дождавшись, пока он слегка успокоится, я продолжил. «Вторая. Можешь считать это моей причудой?» Я криво улыбнулся. «Но я не оставляю своих. Никогда. Я знаю, каково это, когда гибнут твои соратники. Знаю, каково это стоять одному против превосходящих сил противника». Больше я не допущу, чтобы это происходило. Ни с моими людьми, ни с теми, кто готов сражаться рядом с нами. Конечно, я не стал озвучивать третью, самую прагматичную причину – расширить сферу влияния угрюма, получить под контроль или, по крайней мере, под присмотр новые территории. Все большое начинается с малого. Каждая защищенная деревня, каждый преданный соратник, каждый обученный боец – Это не просто тактическое преимущество, но и кирпичик в фундаменте того, что со временем может стать настоящей основой безопасности для всего региона. Размещая своих людей в деревнях Ракитина, я, безусловно, получаю дополнительные глаза и уши, раннюю систему оповещения о приближающейся опасности. И да, это дает определенный контроль над ситуацией. Ценой большой крови в прошлой жизни я усвоил урок, что даже самые верные могут поколебаться под давлением обстоятельств жадности, страха или зависти. Мне доводилось терять людей из-за слепого доверия тем, кто истово клялся в верности. Теперь я знаю, доверяй, но проверяй. Не из жестокости, а из ответственности перед теми, кто полагается на мою защиту. Молодой воевода долго молчал, обдумывая мое предложение. Я не торопил, давая ему время все взвесить. Он сидел, уставившись в одну точку, будто видел там что-то свое». Когда он, наконец, заговорил, голос его был тихим, почти шепчущим. «Когда мне было десять лет, мой дед, он был стрелецким десятником и любил читать, рассказывал о временах империи, которую мы не застали. Глаза Руслана затуманились воспоминанием. Он говорил, что когда-то правители были воинами, что они сами вели людей в бой и делили с ними тяготы похода, что подати собирались не ради балов, а ради крепких стен и обученного войска. Он поднял на меня взгляд, полный какой-то детской надежды. «Я думал, все это сказки. Думал, таких людей больше не бывает». Он криво усмехнулся. «А сегодня я встретил тебя, и теперь я вижу, что дед был прав. Еще не все потеряно для нашей земли. Если ты мне поможешь и действительно, как ты говоришь, пробьешься наверх», произнес он торжественно, поднимая кружку, «я тебе присягну. Как воевода князю клянется, так и я тебе» поклянусь». Мы скрепили его слова сильным рукопожатием. необычным, каким приветствуют друг друга торговцы или чиновники, а древним воинским хватом за предплечье. Этот способ приветствия, пришедший из глубины веков, когда мужчины проверяли силу друг друга и отсутствие скрытого оружия в рукаве, теперь скреплял нашу договоренность надежнее любых письменных соглашений. «Я это... следил за тобой», — признался он, глядя в сторону. «Не в смысле шпионил, а в эфирнете читал» про то, как ты Мещерское капище зачистил, банду уничтожил и людей, захваченных муромским князем, освободил. Елескова на дуэли. Думал, вот бы мне такую же славу. И почет. Его откровенность была неожиданной, но подкупающей. Он чем-то неуловимо напомнил мне младшего брата, Синиуса, такой же искренний и бесхитростный. «Самое главное у тебя уже есть», — сказал я. «Отвага и готовность драться и умереть за своих людей. Этому нельзя научить» а всему остальному я тебя научу». Глаза Ракитина загорелись еще ярче. «Значит, ты и правда поможешь с вооружением моих бойцов?» — спросил он с неподдельным энтузиазмом. «А то у нас, к стыду моему, только старые винтовки-доружья. Некоторые даже с луками ходят». Мне вспомнился сегодняшний осмотр отряда Руслана. Потрепанные, разномастно вооруженные люди, больше похожие на ватагу разбойников, чем на регулярную дружину. И все же они были смелыми и верными своему командиру, что делало их прекрасной основой для настоящего войска. «С вздыхами, старыми винтовками и луками воевать. Дохлое дело», — ответил я. «Нужны автоматическое оружие, хорошая броня, дисциплина и четкая тактика боя. Этим и займемся». Собеседник заметно сконфузился, опустил глаза. «Стыдно! Знаю! Такое старье!» — пробормотал он. Я хлопнул его по плечу, проливая немного настойки на стол. «Стыдно. Не старое оружие иметь», — усмехнулся я. «А не уметь им пользоваться. Оснащение мы твое поправим. Для начала нужно понять, сколько людей у тебя живет, сколько боеспособных, как организована связь между деревнями». Мы погрузились в детальное обсуждение его владений. Молодой воеводы оказался более организованным, чем я думал. Он знал точное число жителей в каждой деревне, количество охотников и потенциальных бойцов, даже примерные расчеты продовольственных запасов. На душе у меня было тепло, и дело было не только в бане и крепком напитке. Что-то в этом молодом, вспыльчивом дворянине напоминало мне меня самого, каким я был давным-давно, еще до того, как стал королем. Возможно, я видел в нем шанс вырастить достойного соратника, человека, которому мог бы доверить командование, когда придет время объединить эти разрозненные земли. Если, конечно, он покажет готовность учиться и работать над своими недостатками. «Послушай», — Ракитин вдруг посерьезнел, глаза его секунду назад сиявшие мальчишеским восторгом стали твердыми и решительными. «Я знаю, что сегодня выглядел как дурак, когда собирался лезть на твои стены. Многие сочли бы меня безмозглым юнцом, которого погубит собственная горячность. Но я хочу, чтобы ты знал, я никогда не забываю тех, кто мне помог, и своих обещаний не нарушаю». «Я запомню», — просто сказал я. Уже выходя из бани и прощаясь с Ракитиным до следующей встречи, Я задумался о том, насколько полезным может оказаться этот союз. Воевода Иванич не был выдающимся стратегом, но у него была та редкая черта, которую нельзя подделать или выучить. Он искренне заботился о своих людях, а они доверяли ему. Такие люди были мне нужны. Когда мир вокруг рушится, когда надежды на помощь государства нет, когда единственное, что отделяет поселение людей от вечной тьмы, это преданность нескольких храбрецов, тогда каждый честный человек на счету — И Руслан Ракитин при всей своей импульсивности был именно таким. Честным человеком, готовым сражаться за тех, кто ему доверился. Ну а я постараюсь научить его быть не только храбрецом, но и мудрым лидером. Вернувшись в дом, я присел за стол и достал магафон. Пролистав список контактов, я нашел нужное имя. Взвесив все «за» и «против», я нажал на вызов. Три гудка растянулись в вечность, пока, наконец, в трубке не раздался хрипловатый, с металлическими нотками голос. Сотник воротынцев слушает.